Драконовские меры? Разумеется, воровство должно караться. Однако меры наказания, предусмотренные постановлением от 7 августа 1932 года, выглядят чрезмерно суровыми. Сам Сталин в цитированном выше письме назвал их «драконовскими». Если исходить из буквы постановления, основной мерой наказания захищения грузов на транспорте, равно как и захищение воровство колхозного и кооперативного имущества, должен был стать расстрел с конфискацией имущества и лишь при наличии смягчающих обстоятельств 10 лет заключения. Как же обстояло дело на практике? Итоги применения закона с момента его издания по 1 января 1933 года по РСФСР выглядят следующим образом. К высшей мере было приговорено 3,5% осужденных. К 10 годам лишения свободы 60,3% и ниже 36,2%. Сноска 203%. Из числа последних 80% осужденных получили приговоры, не связанные с лишением свободы. Сноска 204. Ботвинник С. Органы юстиции в борьбе за проведение закона от 7 августа. Советская юстиция. 1934. Сентябрь. Номер 24. Страница 2. Следует отметить, что далеко не все приговоры к высшей мере приводились в исполнение. Так, к 1 января 1933 года общие суды в РСФСР вынесли 2686 смертных приговоров по постановлению от 7 августа. Кроме того, на РСФСР приходится изрядная часть приговоров, вынесенных линейными транспортными судами, 812 смертных приговоров в целом по СССР и военными трибуналами 208 приговоров по СССР, сноска 205, там же страница 139. Однако Верховный суд РСФСР пересмотрел почти половину этих приговоров. Еще больше оправданий вынес президиум ЦИК. По данным наркома юстиции РСФСР Н.В. Крыленко, на 1 января 1933 года общее количество людей, казненных по закону от 7 августа на территории РСФСР, не превысило тысячи человек. Сноска 206. Там же страница 112. 17 ноября 1932 года коллегия Наркомата юстиции РСФСР приняла решение ограничить применение статьи 51 УК РСФСР, разрешавшей выносить приговоры ниже нижнего предела, предусмотренного законом за совершение данного преступления. Отныне право применения статьи 51 было предоставлено лишь краевым и областным судам. Народные суды в тех случаях, когда они считали нужным смягчить меру наказания ниже предела, должны были ставить об этом вопрос перед областным или краевым судом. Сноска 207. Ботвинник С. Органы юстиции в борьбе за проведение закона от 7 августа. Советская юстиция. 1934. Сентябрь, номер 24. Страница 2. В то же время коллегия указала, что в каждом отдельном случае привлечение трудящегося за мелкие хищения надо подходить дифференцированно и при особо исключительных обстоятельствах. Нужда, многосемейность, незначительное количество похищенного, отсутствие массовости подобных хищений. Дела могли прекращаться в порядке примечания к статье 6 УК РСФСР. Сноска 208. Там же. Ограничения на применение 51 статьи, особенно состоявшейся 7-12 января 1933 года, объединенный Пленум ЦК и ЦКК ВКПб, заставили судей проявлять большую суровость. В результате по РСФСР из осужденных по закону от 7 августа с 1 января по 1 мая 1933 года высшую меру получили 5,4%. 10 лет лишения свободы – 84,5%. Более мягкие наказания 10 – 10,1%. Сноска 209 – там же. Тем не менее, доля смертных приговоров все равно оставалась очень низкой.